Юлия Бузакина. Олигарх. Аннотация. Что-то надломилось внутри. Я его узнала. Процветающий бизнесмен. Владелец ювелирного завода «Артамас», главный спонсор боксёрской лиги и владелец элитного охранного агентства «Феникс». Продолжать можно до бесконечности. Я мечтала стать ведущей городских новостей — А оказалась заложницей олигарха он привык получать свое и ему не интересны мои мечты ему нужна только я нищая девчонка с городских окраин глава первая они алые торжественно шептала в телефон ирка моя лучшая подруга кто они непонимающе понимающе переспросила я и тут же поймала на себе с десяток недовольных взглядов конкуренток. «Никто, а что? Сапоги!» «Слушай, Ира, давай потом, а?» — боязливо зашептала я, Опасаюсь, что меня сейчас разорвут в клочья, зубрящие свой текст длинноногие девицы. «Не дрейфь, Ксюша! С твоим творческим подходом тебя обязательно возьмут!» — хихикнула Ирка. «Как пройдёшь собеседование, айда ко мне в кабинет. Кофе выпьем!» «Ладно». Я вырубила телефон и вцепилась вспотевшими от волнения ладонями в листок со своим текстом. Мне было неуютно среди матёрых фотомоделей, готовых на всё ради лакомой вакансии ведущей на местном канале новостей. Но я всегда мечтала о работе на телевидении и не собиралась отступать». Красный диплом факультета мировой экономики без дела болтался у меня в чёрной лаковой сумочке, купленной на последние сбережения в очень приличном магазине. И, похоже, вчерашняя отличница Ксюша Коренева никого не интересовала. За высокий IQ в нашем городе платили мизерные зарплаты. Зато за приличный вид и умение красиво говорить платили вполне достойно. И да, чёрт подери, мне очень нужна была эта работа. Работа, за которую в нашем процветающем городке платили большие деньги. Всем нравились стройные девушки модельной внешности с придыханием, зачитывающие новости или красиво рассказывающие о прогнозе погоды на ближайшую неделю. А вот серые мышки с красными дипломами никого не интересовали». Мне повезло с внешностью. В институте я занимала призовые места на конкурсах красоты. А полгода назад я вышла в финал «Мисс Любимый город». Конечно, выбрали не меня. У меня банально не было спонсора, да и ублажать судей я не умела. Сказывалось строгое семейное воспитание. До свадьбы никаких отношений. «Глупо, знаю». Но ничего не могу поделать со своей скованностью в этих вопросах, вбитой в голову родным папочкой, преподавателем экономики в академии, и бабушкой, которая всю свою жизнь проработала в школе на должности заместителя директора по воспитательной работе». Волшебная дверь, ведущая на экраны местного телевидения, распахнулась, и невысокий мужчина в ярко-жёлтом пиджаке громогласно объявил. «Коренева Ксения Александровна!» Потом смерил взглядом взбудоражившихся от его появления блондинок и брюнеток и добавил. «Есть такая?» Я почувствовала, как от волнения сердце ухнуло куда-то вниз. Сглотнула противный ком в горле и робко отозвалась. «Я Коренева». «Проходите», — выискивая цепким взглядом изъяны в моей фигуре, довольно кивнул мужчина. Потом остановился на моих роскошных длинных волосах цвета карамели и удовлетворённо хмыкнул. В глазах блеснула уже знакомая мне похоть, и внутри что-то оборвалось. «Не смогу я, ну не смогу продавать себя этому коротышке за тёплое местечко, как не смогла выйти победительницей на городском конкурсе». «Неудачница с заявкой на победу, вот я кто», — подумала я, и, обречённо вздохнув, поплелась следом за прытким коротышкой. «Присаживайтесь», — указал он мне на место за столом, на котором в полном беспорядке были разбросаны разные бумажки. «Я Павел Крылов, властелин хозяин этой великолепной телестудии и нашего городского канала новостей. Помните, Ксения, сейчас всё зависит исключительно от вашего таланта, потому что только я решаю, кто будет занимать место в эфире». «Осторожно, будто стул меня покусает, я опустилась на своё место. Я нервничала, и это было не очень хорошо. Когда волнуюсь, сбиваюсь. Как говорить на камеру, если меня трясёт, а язык прилип к нёбу?» «Ох, зря я снова сунулась туда, куда не надо. Говорил же мой папа, не высовывайся, Ксюша, сиди как мышка, получай тихо-скромную зарплату и радуйся жизни». «Береги себя для мужа». Но папа вечно витает в своих фантазиях, и из-за этого с деньгами совсем туго. Нет смысла продолжать сидеть как мышка. Тем более, что диплом я уже получила. Мировая экономика — наше всё. Только вот хлебные места заняты, а получать копейки на низкооплачиваемых должностях мне очень не хочется. «Мы вам позвоним, Ксюшенька». Слащаво улыбнулся Крылов после не очень удачного представления на камеру и накрыл мою запястье своей горячей похотливой ручищей. «Странно, он такого низкого роста, а руки непропорционально огромные», подумала я на выходе. Мой новенький iPhone цвета «Розовое золото», за покупку которого я выслушала гору упрёков от отца, снова завибрировал. «Ксюха, ну ты где?» Нетерпеливо затараторила Ира. «Прошла своё собеседование?» «Прошла». «И как?» «Позвонить обещали. Но они всем так говорят», — Угрюмо ответила я. Представила, как огромное ручище Крылова блуждает по моему телу и вздрогнула. «Перебегай дорогу и поднимайся на лифте на восьмой этаж. Комната 805. Ставлю чайник, сапоги огонь». «Да иду уже», — отмахнулась я от надоедливой подруги. Вышло из здания, в котором располагалось городское телерадиовещание, и зашагало по усыпанным золотыми листьями дорожкам мимо красивого городского парка. Середина октября погода стоит такая тёплая, что о сапогах думать совсем не хочется. Хочется прогуляться по парку, купить мороженое, устроиться на одной из резных лавочек, что стоят рядом с центральным фонтаном, слизывать сладкое лакомство и ни о чём не думать. Но нет. Ира ждёт, не отцепится же. Сыры мы вместе оканчивали факультет мировой экономики. Родители устроили её работать экономистом в процветающую компанию по производству и продаже ювелирных изделий, а я, как бедная золушка, уже третий месяц топталась по собеседованиям и всё никак не могла найти достойное место. И сапоги эти совсем ни к чему. Я знаю, зачем Ира названивает с утра. Роскошные сапоги она купила в интернет-магазине за бешеные деньги, но они оказались ей малы. А так как я ношу 37 размер против Иринова 38-39, то и ждёт она меня, чтобы натянуть их на мои аккуратные стройные ножки и всучить их в рассрочку. Только платить за новые сапоги мне нечем. Мне даже за кофе в автомате сегодня не заплатить. И домой я поеду на простом автобусе». «Ведь три месяца без работы кого угодно оставят не только без кофе». Я перешла дорогу и нерешительно остановилась у сверкающего небоскрёба. Шикарное авто перед входом указывали, что такой нищенке, как я, совершенно нечего делать в комнате номер 805. Но я уже пообещала Ире, что загляну, и деваться было просто некуда. Но не отвертишься от неё потом, она такая прилипала». «Лучше быстро отхлебнуть пару глоточков горячего кофе, отказаться на отрез от сапог, в жизни ничего подобного не носила, тем более за такую цену, и бодрым кабанчиком скакать на автобусную остановку». Я улыбнулась своим мыслям и уверенно шагнула на выложенные мраморной плиткой ступени. Охранник у турникетов придирчиво осмотрел мою сумочку — Не найдя в ней ничего угрожающего жизни сотрудников процветающей компании, пропустил меня к сверкающим серебристым лифтам. Компания, владеющая самым большим в федеральном округе заводом по производству ювелирных изделий и бесчисленным количеством ювелирных магазинов, занимала восьмой и девятый этажи сверкающего бизнес-центра. Оказавшись на восьмом этаже, я утонула в роскошной отделке помещения и снова почувствовала себя неловко. Чтобы отвлечься, принялась рассматривать таблички, дабы найти комнату 805. Весь этаж гудел, будто разбуженный улей. По мраморному холлу, мимо утопающего в зелени папоротников красивого фонтанчика, туда-сюда сновали разреженные в пух и прах особи женского пола. Они спотыкались о мягкие кожаные мини-диванчики у стен и чего то были жутко нервозными. «Вот тебе и хлебное место», — подумала я, озадаченно провожая глазами красивых дамочек. Наконец показалась комната 805, и я смело дёрнула дверную ручку. Ира восседала за небольшим столом в весьма приличном брючном костюме цвета кофе с молоком, и пафосно клацала мышкой в компьютере. Её слишком часто окрашиваемые в блонд волосы были собраны в куцый хвостик. Но, в общем, выглядела моя вчерашняя одногруппница очень даже неплохо. На миг в глубине души кольнула жгучая обида на жизнь. «Ну почему? Кому-то всё, и дорогущие костюмы, и машины в подарок от папочки на окончание института, и работа, такая, о которой только мечтать» кому-то выговор за несчастный айфон в рассрочку и не высовывайся, сиди как мышка. «Ксюша!» — радостно подпрыгнула на своём мягком кресле Ира. «Приветик! Чудесно выглядишь!» Я разгладила своё самое лучшее маленькое чёрное платье, надетое специально по случаю собеседования, поправила коричневую кожаную курточку и приветливо улыбнулась. «Идём, идём, выпьем кофе, поболтаем». Подруга слегка приобняла меня за талию и повела за собой в соседнюю комнату. Я позволила ей снять с меня курточку и усадить за небольшой столик у окошка, скрывавшийся за высоким стеллажом битком, набитым папками с документами. «А у вас в компании всегда так шумно?» Я с любопытством посмотрела на Иру. «Нет, только сегодня» распаковывая маленькую коробочку грильяжа в шоколаде, покачала головой та. Генеральный директор объявил конкурс на вакантную должность. Ему срочно требуется новый секретарь. Вот все и носятся с надеждой получить это место. Ира разлила кипяток в красивые фарфоровые кружки с розовыми розочками и придвинула ко мне банку растворимого кофе. «Секретаря? Но ну это же унизительно. Работать секретарем. Неуверенно пожав плечами, я потянулась за гламурной чашкой с розочками. «Нет, Ксюша, быть секретарём у нашего олигарха ни капельки не унизительно», уверенно замотала головой Ира. «Ха-ха-ха», — высокомерно усмехнулась я. «Не, ну он, конечно, не подарок», — тут же согласилась со мной подруга и осторожно вытянула из-под стола большую чёрную коробку с красивым золотым тиснением. С другой стороны, он холост, красив. Я бы даже сказала, безумно красив. Денег куры не клюют. Чего бы не кутить направо и налево? Неужели все так мечтают занять место секретаря? Ещё как! Зарплата в два раза больше моей, а работы и всего ничего. Главное составить расписание и прикрывать шефа в те дни, когда он безвозвратно отдаётся в объятия Морфея со своими бизнес-партнёрами. Маша с этим отлично справлялась. Он в ней души не чаял. Вот и сам не свой последние дни». «А что же заставило Машу покинуть тёплое местечко?» Сарказмом приподняв тщательно выведенную бровь, покосилась на коробку я. «Что ж там за чудо-сапоги такие, которые стоят две стандартные зарплаты?» «Декрет», — с важным видом пояснила подруга. «Маша вышла в декрет со всеми вытекающими последствиями». «Ага, в декрет, значит. Я дёрнула крышку коробки на себя, и моему взору предстали алые сапоги на огромных каблучищах. У меня отвисла челюсть. В таких разве что в порнофильмах сниматься. На работу точно не пойдёшь, да и за хлебушком в соседний ларёк не спустишься. Тут же спутают с дамой очень лёгкого поведения и соответствующей профессии». И где были глаза у Иры, когда она оплачивала посылку? Я же говорила, огонь! заговорщицки шипнула подруга и с вожделением погладила мягкую алую кожу. Только жмут. И даже захныкала. Ну уже пример, Ксюха, тебе точно подойдут. Будешь звездой экрана. Не буду. Если подать себя правильно не умеешь, в оконце не видать как своих ушей. Горько вздохнув, я начала натягивать алые сапоги. Чёртовы сапоги никак не хотели застёгиваться, и мне пришлось встать со стула. Наклонившись в самой непристойной позе, я начала осторожно застёгивать змейку. «Я тебе помогу», — кинулась мне на помощь Шира. Встав на четвереньки, она ласково поглаживала мои ноги в вожделенных сапогах, желая, чтобы они застегнулись. Мы даже не заметили, как снаружи воцарилась странная тишина. Так увлекли нас проклятые красные сапоги. Внезапно дверь распахнулась. «Ира!» — услышала я резкий мужской голос и удивлённо впилась глазами в роскошные кожаные туфли, даже не удосужившись выпрямиться. «Да, Руслан Георгиевич!» Замерев на четвереньках у моих ног, подруга побледнела. «Вы чем тут занимаетесь, Ира?» У меня в кабинете закончились капсулы для кофе. «Ваша матушка обещала, что если я возьму вас на работу, вы будете незаменимой». Я недолго стояла в самой неподобающей позе и красных сапогах, которые нам с Ирой всё же удалось застегнуть до конца, будь они прокляты. Тут же испуганно выпрямилась и взирала на монстра в очень стильном деловом костюме, огромная фигура которого заняла весь дверной проём». Я его узнала. В городе не было человека, который не боялся бы господина Тихонова. Процветающий бизнесмен, владелец ювелирного завода «Артамас», главный спонсор боксёрской лиги и владелец элитного охранного агентства «Феникс». Продолжать можно до бесконечности. «Феникс на страже города, и город спит спокойно». Рекламный слоган, который не успел выучить разве что ленивый. «Бандит», — презрительно фыркала бабушка, глядя на экран, и тут же добавляла «Но красивый». Во взгляде монстра сверкнул опасный огонек, означавший лишь одно «Мне надо поскорее ретироваться из этого здания». Он поправил идеально уложенные русые волосы, повёл красиво изогнутой густой бровью и лениво ухмыльнулся. «Ко мне на собеседование в валых сапогах ещё не приходили», — с интересом произнёс монстр. И я, наконец, поняла, что он и есть тот самый олигарх, который ищет новую секретаршу. Он поправил тугой галстук и подошёл так близко, что я уловила аромат его сладковатой туалетной воды с примесью табака. Взял меня за подбородок и вдруг загадочно подмигнул. «Пожалуй, я даже у вас без очереди». Но я, неизвестно от чего, дрожа всем телом, проблеяла та часть меня, которая ещё могла ясно мыслить. «Ира, капсулы!» Продолжая разглядывать моё лицо, рыкнул олигарх. Подруга, наконец, поднялась в четверинник и бросилась к стеллажу. Достав целую упаковку капсул для кофемашины с надписью «Эспрессо», быстро протянула её монстру. «Как раз проверим, умеете ли вы пользоваться кофемашиной». Улыбнувшись самой похотливой улыбкой из всех, которые мне приходилось встречать в своей небогатой практике, сказал он и всунул мне в руки упаковку с капсулами. «Документы с собой?» «Да, непонятно для чего, подтвердила я, состоявшаяся ведущая прогнозов погоды и новостей, которая забрела к подруге на чашку кофе, а вовсе не на собеседование». «Тогда в мой кабинет. Быстро, пока я не передумал». Но я... Я растерянно посмотрела на олигарха и монстра в одном флаконе. Потом на коробку с капсулами кофе. Он что, решил, что я пришла на собеседование и ради него надела эти дурацкие сапоги? «Иди, иначе мне конец», — отчаянно жестикулировала за его спину Ира. «Но я... С меня мартини». «Много мартини», — продолжала жестикулировать подруга. «Что я?» — рыкнул монстр. «Быстро на собеседование». Испугавшись окончательно, я икнула и на негнущихся ногах в алых сапожках засеменила следом за широкой спиной монстра в очень стильном костюме.